Глава 30 Устраивать полноценный бой и тем более показывать все свои возможности, лишь бы не получить по заднице, я, конечно, не собирался, но и с легкостью дать себя прокинуть на пол тоже не позволил. Отмечая, как напрягся Игорь Мстиславович и то, как быстро с него слетела маска спокойствия, я невольно улыбнулся. В ту же секунду меня немного приподняло над бетонным полом и следом же мощно об него припечатало – «Вот почему тут не положен паркет. Разнесло бы вдребезги». Ощущения, даже несмотря на наличие барьера, были не самыми приятными. Но я достаточно быстро поднял голову и вновь встретился взглядом с оппонентом. Директор был явно не очень доволен происходящим и слегка заводился. По всей видимости, по крайней мере, мне так хотелось думать, Игорь Мстиславович ожидал, что справиться со мной будет гораздо легче». Впрочем, сил этому старику не занимать. Дальше все стало неумолимо приближаться к финалу. Он постепенно растерзал мой барьер, старательно концентрируя на этом все свои силы, после чего коротко выдохнул и удовлетворенно кивнул самому себе. 10 ударов!» Сухо повторил Тарханов, вынимая из-под стола деревянную палку, параллельно сковывая мои руки и ноги телекинезом. Перехватив трость поудобнее, Игорь Мстиславович направился к центру своего кабинета, где обездвиженной куклой по стойке смирно стоял я. Встав сбоку от меня и внимательно заглянув в глаза, он не смог там найти страха, хотя наверняка хотел. «Раз!» Хлесткий удар, рассекая воздух, пришелся прямо по пятой точке. «Больно!» «Два!» Наблюдая за взмахом руки, я напрягся, сильно сжимая задницу, но вряд ли от этого стало легче. Три. Четыре. Девять. Терпел я к этому моменту, уже сильно зажмурившись и совсем не следя за тем, как отточена и резко работает рука директора. Задница горела так, что хотелось выйти на луну, а этого экзекутора порвать на тряпке или скормить Бобику. Последний, кстати, не один раз об этом попросил. Вообще в моей голове бесновались все квартиранты, а не только Боба, на разный манер ругая меня за то, что я никак не сопротивляюсь. «Так надо! Достали!» – не выдержал я, прорычав мысленно всего одну фразу, от чего все вроде как немного успокоились. Оно, конечно, можно было после того, как узнал, что запрещенный порошок здесь в ходу сматывать удочки и передать дальнейшее разбирательство Белорецким. Но объективно говоря, этой информацией они обладали и без меня. В таком случае я мог указать пальцем, с кого начать вести допросы. Но это все были пешки, которые и в прошлой моей школе могли не иметь информации о том, кто из верхушки школьного управления здесь замазан. И тогда все могло оказаться зря. Лично мне будет крайне обидно, если хоть кто-то из виновников и участников этого мерзкого заговора останется безнаказанным. Вот, к примеру, до того момента, пока меня не начал лупить этот изверг, я в том, что он замешан в этих делах, сильно сомневался. Но как получил палкой пару раз по заднице, так сразу увидел в нем никого иного, кроме как врага народа и первого предателя. Задницей почувствовал, так сказать. Но а то все мои домыслы. А для того, чтобы выведать факты, нужно углубиться в расследование и идти на кое-какие жертвы. 10 В этот момент давление силы на мои плечи и спину прекратилось. Стиснув зубы, я зло оглядел хозяина кабинета, бестактно почесывая пятую точку и вопросительно поднял бровь, ожидая его дальнейших действий. В столовую с завтрашнего дня. По поводу поведения предупрежден. На сегодня свободен. Также сухо, с минимальным количеством эмоций, проговорил директор, после чего мы с охранником вышли из кабинета. Мы вышли, а вот Кали там осталась. Дорога до карцера запомнилась мне надолго. Болела не только кожа на заднице, но и отбитые мышцы. Не прибавилась к настроению и после того, как я увидел свой обед остывающий на полу возле кровати. Уже второй раз, кроме хлеба, ничего съедобного здесь не было. «Стол поставьте, бесы!» – прокричал я и едва сдержался от того, чтобы пнуть ногой под нос. Затем вспомнил, что на другом конце меня слушают, и добавил. «За меня не беспокойтесь, мне нужно еще пару дней». Следом, распластавшись на животе на неудобной койке, я просто закрыл глаза и практически моментально уснул. Сны сегодня были особенно яркими и необычными. Я ругался с демонами, спорил с императором, гулял по краю вулкана и силой мысли швырял в его жерло каких-то монстров. Видел во сне Катю, объясняющую, как открыть мою шкатулку, но ничего не запомнил. А еще мы с Максимом катались на бобике верхом. И, кстати, это было самое интересное и запоминающееся за эти счастливые пару часов, что я провел в небытии. Пробуждение было неприятным. Я устал лежать на животе и захотел перевернуться. Последнее, конечно, уже не приносило дикой боли, но и спать из-за неприятных резких прострелов в мышцах и жжения кожи желания больше не было. С того момента, как я освоил навык вешать на себя барьер, от физической боли я здорово отвык. Пришлось вставать, медленно и аккуратно разминаться и растирать задницу после чего осторожно присаживаться, чтобы поесть пищу, которую принесла Кали. В принципе, все вполне терпимо. Я думал, будет хуже. Время до следующего утра коротал по-разному. Старался периодически приседать, чтобы кровь разгонять, а также неустанно продолжал развитие своего дара. А чем еще заниматься-то в четырех стенах? Прибывший охранник сообщил, что завтра я буду непосредственно в столовой, поэтому пришлось подниматься и следовать за ним. По всей видимости, каждое утро происходила смена караула, и поэтому сейчас сзади меня шел очередной незнакомец. «Шевели жопой быстрее, а?» Недовольно проворчал мужчина, наблюдая мой чрезмерно неторопливый шаг. «Не могу!» «Через не могу!» «Не могу!» – говорю. «Болит все!» – буркнул я. А, -а, а, так это тебе вчера от директора прилетело? без иронии в голосе и намека на издевательство спросил собеседник, поравнявшись со мной. Мне. Вздыхая, поморщился я. Ничего, бывает! махнул он рукой и замолк. Этот охранник, кстати, отличался от предыдущих не только проявленным участием и любопытством, но и напрочь отсутствующей над его телом черной дымкой. Вы здесь недавно, да? «Как узнал?» – удивленно улыбаясь, спросил он. «Вас еще не купили?» «Не понял». Теперь была его очередь морщица. «Я вам по секрету скажу, что тут детей травят и есть целая ячейка предателей». «Даже так?» – не сдержавшись, хохотнул охранник и потрепал меня по макушке. «Ты меньше байки старшеклассников, слушай лучше. Скоро вам поступит предложение». Заманчивая, но опасная. «Не соглашайтесь!» Не обращая внимания на его слова, произнес я, глядя перед собой. Вместо слов мужчина оглядел меня серьезным взглядом и похмурнел. «Кажется, я совершенно случайно попал в точку, и вполне возможно, что вербовать его уже начали». «Как вас зовут?» «Степан». К этому моменту мы уже пришли в столовую, добираясь оставшуюся половину пути молча. «Хорошее имя. У моего товарища такое же», – бросил я, решив не вспоминать свою новую фамилию. «Меня Ваня зовут. Увидимся», – успел кивнуть ему на прощание, прежде чем меня принял местный управляющий. «Будем знакомы, Ваня», – бросил в ответ мужчина, задержавшись на месте и смотря мне вслед. Внутренняя кухня встретила меня шумом вытяжек и звуком голосов переговаривающегося персонала в перемешку с дребезжанием кастрюль, поварёшек и другой кухонной утвари. «Он же совсем мелкий! Что мне с ним делать?» Недовольно воскликнула слегка полноватая женщина, бестактно указывая на меня пальцем. «А я почём знаю? Сказано придумать работу, вот и придумывай!» Ответил ей мужчина, сопровождавший меня до одного из внутренних технических помещений. «И что он натворил?» «Уроки не сделал», – хохотнула та, будто меня нет рядом. «А тебе не плевать?» Критично оглядев меня, как какого-то инвалида, женщина приняла решение. «Посуду мыть, много ума не надо. Не будешь филонить, вечером передам, что работал нормально. В противном случае покрывать тебя не буду. Иди за мной». На этих словах она развернулась и направилась в сторону моек, где пока еще грязной посуды не было. Я лишь молча кивнул, направляясь за ней. Желания вступать с кем-либо в перепалки и споры сегодня не было от слова совсем. У меня здесь другая задача. Наконец-то я мог наблюдать за происходящим на этой кухне своими глазами, а вместе с этим анализировать и принимать решения о дальнейших действиях. Твое рабочее место указав кивком головы напротив себя, произнесла она, а затем добавила. «Кушать тебе готовят. Пока можешь присесть, отдохнуть. Скоро тебе будет не до этого». «Спасибо. Я постою», – буркнул я, сдерживая раздражение, параллельно наблюдая как раз за своим будущим завтраком. Было одновременно забавно и неприятно видеть то, как нагло колдует над моим подносом одна из поварих. Женщина бегла оглянувшись по сторонам, достала из шкафчика над столом несколько баночек, но воспользовалась только одной из них. Со стороны это было похоже, будто она солит мне пищу, правда, забывая ее при этом пробовать. Да и если уж говорить до конца, то никто не солит суп, кашу и компот одновременно и сразу. Про остальное и вовсе молчу. Порошок был белого цвета, а его крупинки немного меньше сахарных. Ровно то же самое, что я наблюдал в прошлый раз, когда кали достала мне один из образцов этой дряни. Сыпала женщина его, совершенно не заморачиваясь, как говорится, на глаз. Только вот, насколько я понял, отрава имела неимоверно высокую концентрацию, и такими дозами, которыми меня пытались тут кормить, можно было, по словам того же графа, полностью лишить сил любого разумного». Правда, сегодня дозировка получилась не такая конская, как в прошлые два раза, когда еду приносили мне в карцер. Но все же есть я это себе позволить не мог. А то, что этот завтрак готовился именно для меня, сомнений не возникало. «Мне столько соли не нужно, спасибо!» Подходя к поварихе сбоку, громко произнес я. «Придурок!» Подпрыгнула на месте женщина и стала испуганно оглядываться по сторонам. «Какого хрена подкрался?» «Я вот, с общей раздачи возьму, не переживайте». На этих словах, пользуясь ее замешательством, я взял поднос и набрал себе еды, которая предназначалась для всех остальных. «Больше так не делай», прилетело мне в спину, на что я лишь злобно покосился в ее сторону. Сидя за столом и завтракая, я был в очередной раз чрезвычайно потрясен происходящим. Одно дело, когда травили всех без разбору, Другое, когда персонально меня. Последнее заставило как следует напрячь мозг в поисках орудия возмездия. Да, к этой минуте я был уже чертовски зол, и мне срочно требовалась эмоциональная разгрузка. «Кали, наведайся в медпункт и прошерсти там аптечку. Поисковиком пользоваться я тебя научил. Найди любое слабительное. Сколько сможешь». «Если там не будет, то в ближайшую к школе аптеку загляни».